Судья Ди переступил порог и огляделся. Он очутился в просторной комнате восьмиугольной формы. Через четыре оконца с цветными стеклами, расположенные под самым потолком, лился приятный мягкий свет. На докнами имели 2 зарешёченных отверстия для доступа свежего воздуха площадью около 2 квадратных чти. Никаких других отверстий в стенах не было видно. Убитый облачённый в домашний халат тёмно-зелёного цвета лежал лицом к двери, уткнувшись в огромный письменный стол из редкого чёрного дерева, стоявший посреди комнаты. голова покоилась на подогнутой левой руке, правая была вытянута вперёд, Она по-прежнему же мала кисть для письма с красным лакированным древком. Маленькая чёрная шёлковая шапочка упала на пол, открыв взгляду длинные седые волосы. На столе был расположен обычный набор письменных принадлежностей. Голубая фарфоровая ваза с букетом увядших цветов стояла на углу стола, на другом углу возвышался медный канделябр, свечи в нём полностью сгорели. Судья Ди окинул взглядом стены, На высоту человеческого роста, завешанные полками с книгами, он сказал Долганю: "Обследуйте стены, нет ли потайного хода, также смотрите окна и эти отверстия. Долгань занялся полками, а судья приказал присяжному врачу приступить к осмотру тела. Сначала врач ощупал плечи и руки покойника, затем попытался поднять его голову. Тело уже окоченело, пришлось откинуть его на спинку кресла, чтобы осмотреть лицо. Незрячие глаза старого генерала уставились в потолок. На худом морщинистом лице застыло изумленное выражение. Из тощего горла на цунь торчало тонкое лезвие шириной не больше, чем полпальца — кинжал оканчивался странной рукояткой из необработанного дерева, толщиной такой же, как лезвие, и длиной менее полуцуня. Судья Ди, сложив руки, посмотрел на распростёртое тело. После недолгого молчания он сказал лекарю: Вытащить этот нож векарь с большим трудом ухватил крошечную рукоятку. Когда наконец ему удалось зажать её между большим пальцем и указательным, лезвие легко вышло наружу, поскольку вонзилось в горло лишь на четверть цуня. Заворачивая оружие убийства в листок промасленной бумаги, врач произнёс: "Кровь сгустилась, и тело полностью окаченело. Смерть очевидно наступила прошлым вечером". Судья кивнул и задумчиво сказал: "Заперём дверь, Генерал снял церемониальный наряд и переоделся в домашнее платье. Затем он сел за стол, растер тушь и смочил кисть. Убийца нанес удар вскоре после этого, ибо генерал успел написать всего лишь две строки перед смертью.